Глава 13. Я даже не сразу понял, что вызвало такую реакцию спутника. Магический фон вокруг был крайне хаотичным. Пришлось вернуться к обычному зрению, чтобы обнаружить суть проблемы. Причина шока Аршавина сидела на ветке в десятки метров над нами. Это был сокол. В далёком прошлом Пречудливое завихрения магии превратили хищника в настоящее чудовище. Размером с приличного кабана птица сидела на толстой ветке векового дуба и изучала нас с ленивым интересом. Вместо привычного серого оперения обитатель аномалии сверкал жемчужным покрытием непонятного происхождения, то ли чешуя, то ли очень похожее на металл перья. Крыльев, несмотря на слова ратая о соколе, я видел всего два. Зато в плане магии картина выглядела совершенно иначе. Рядом с птицей весь магический фон аномалии словно выравнивался. Исчезали завихрения и беспорядочные волны. Силы зоны всячески пытались обойти сокола стороной, и это создавало странный эффект маскировки. Обнаружить это существо можно было только обычным взглядом, а для магов нет более коварного противника. Причём я даже не сомневался, что этот зверь способен использовать несколько аспектов. Более того, я точно знал, что он может удивить любого мага современного мира. Прямо на наших глазах по телу птицы пробежала волна чистейшего эфира. Это было настолько удивительно, что я даже задержал дыхание от восхищения. Так давно не ощущал живого биения истинной энергии, что успел забыть, как это прекрасно те крошки, которые хранились в артефакте из банка не в невсчёт. Там сила была достаточно грязной и в едином состоянии держалась с огромным трудом. Знаешь, Шатун, а в этом вашем ритуале что-то такое есть, задумчиво рассматривая смертельно опасное чудовище, произнёс я. Внутри постепенно поднималась странная волна эмоций. Она шла откуда-то извне, но мой источник воспринимал её как что-то близкое и родное. Возможно, это и было то самое ощущение, о котором говорил Аршавин. Простите меня, Ваша светлость, тяжело произнёс Ротай. Моя ошибка. Не знал, что всё так повернётся. Я сейчас дам команду и попытаюсь отвлечь Семикрылова. Если повезёт, то сможете добежать до границы аномалии. На нашу сторону такие звери не ходят никогда. На счёт 3. Нет, прислушиваясь к себе, негромко произнёс я. Никто никуда не пойдёт. Наверное, это и есть тот самый знак, который нужен каждому шатун. Символ того, что ты на верном пути. Не двигайся. А лучше отойди назад шагов на 10. Он вас убьёт. Даже не думая двигаться с места, ответил Ротай. По его поведению я видел, что Ашавин готовится умереть в бою, но дать мне шанс на последний рывок. Семе Крылова невозможно остановить, если он уже выбрал жертву. Нам повезло, что зверь сыт, иначе бы мы оба уже стали его обедом. «Десять шагов назад, Ротай! Это приказ главы рода. Со стороны Аршавина послышалось сдавленное рычание, и птица тут же повернула голову, уставившись на шатуна. Я ощутил мимолетное движение эфира, словно зверь создал заклинание познания. Шатун медленно и с огромным сопротивлением выполнил мой приказ, а я в это время пошёл вперёд. Убить это существо вряд ли смогла бы даже рота гвардейцев императора. Физическая форма сокола была только частью его истинной природы. И я был просто в восторге от того, что аномалия породила такое удивительное существо. А ещё понял, что мой сарказм в отношении старых традиций был неуместным. Просто я не сразу понял смысл этого ритуала. Каждый вершитель имел два имени. Первое давалось ему при рождении, а второе мы получали в день принятия силы. Эфир становился частью нашей сущности, меняя её по своему усмотрению. Это была жертва силам мира, и в ответ мы получали дар безграничной мощи. Просто в этом случае всё оказалось значительно примитивнее. Что бы ни находилось в центре аномалий, оно имело связь с силами мира. Иначе бы энергия зверей не могла влиять на состояние источников магов и запасы их сил за пределами зоны. Концентрация аспектов внутри аномалии выходила за все разумные рамки и меняла реальность по своей воле. Ратай был прав. Разума в этих действиях не было никакого скорее просто законы мироздания, которым подчинялось абсолютно всё. И эти законы требовали взаимодействия с тонким телом магов, чтобы правильно настроиться и принять рассеянную в мире магию. Оказалось, что все рассуждения магов-теоретиков не имели никакого смысла. Академики уже сотни лет ломали копья над вопросом силы магов. Давно укрепилось мнение, что полная инициация возможна только после посещения аномалии. Но все ещё были те, кто утверждал обратное. А ответ ведь лежал на поверхности. В момент рождения вершителя Айлорога я уже был на пике своей силы. Думал, что большего достигнуть уже невозможно. И жестоко ошибся, увидев всё величие эфира. Я плохо помнил сам ритуал, потому что тогда практически полностью лишился своего настоящего тела, но ощущение И ощущения близких ответов были точно такими же. Словно за тонкой плёнкой на расстоянии протянутой руки от меня плескались величественные океаны силы, бесконечное могущество, которое не могло стать моим, пока не увидит меня самого. "Назови себя", приказал я, а потом осторожно, не делая резких движений, уселся на землю и поднял взгляд на семикрылого. "Да, просто приказал По праву хозяина этой земли я требую ответа. Сдавленно застонал неподалёку Аршебин. Связь с родовыми владениями уже достаточно окрепла, чтобы я мог говорить от лица рода. Земля Разумовских была просто территорией. Она давала нам силу и право повелевать. И я требовал ответа. Сокол раскинул крылья и гневно заклекотал. В этот момент стало понятно, почему он получил своё имя. От одного реального крыла до другого раскинулся веер призрачных аспектов: четыре стихии и свет. Базовый комплект для создания простого эфира. Имя, чётко следует древнейшему ритуалу, повторил я. Сокол выстрелил в мою сторону полотном эфира. Звыл, не решаясь подойти ближе Аршавин, словно вуаль энергия зверя упала на землю. И всё моё тело буквально зашлось в спазме от жжёсткой боли. От запредельной нагрузки источник начал окряжить. Стабильность тщательно выстроенной структуры была нарушена, но я не вмешивался, только хрипло повторил: "Имя. Отдай имя и можешь идти с миром". Мой организм оказался слишком слабым для подобной нагрузки. В глазах потемнело. Источник оказался на грани разрушения. Сверху слышался гневный от гигантской птицы, но следующее полотно эфира так и не появилось. Я заставлял себя оставаться в сознании, чтобы не упустить нужный момент, но давалось это с огромным трудом. Нужно было дотянуть до истаивания вуали, иначе всё зря. Иначе ратая, окажется прав, и мы станем обедом для аномального хищника. Сокол не простит слабости, и я её не покажу. «И-мя!» Прогрепел я и заставил себя снова посмотреть вверх. Яркая вспышка прекратила мои мучения, и я рухнул на мягкую моховую подстилку. Ощущение близкого океана силы бесследно исчезло, оставив после себя боль по всему телу и дикую слабость, но я был жив. Жив, выдохнул рядом ротай. Господь всемогущий живой. Харшавин навис надо мной как зверь, пытающийся защитить это врагов потомства. На лицо брызнула прохладная вода, а потом губ коснулась горлышко металлической фляги. «Пейте, вы же в быстро произнёс Ротай. «Пейте, а потом я отнесу вас к машинам. Через час уже будем в имении, а там отлежитесь." "Где синекрылы?" слабо отталкивая флягу, спросил я. Голос ещё был хриплым, но силы возвращались удивительно быстро. Знакомство с аномалией началось очень интересно. И все последствия этого события мне ещё предстояло тщательно изучить. Хотя уже сейчас чувствовал, что скорость заполнения источника значительно выросла. Шатун, здесь семикрылый, неожиданно ответил Аршавин. В жизни бы не поверил, что такое возможно, ваша светлость. Теперь это ваше второе имя. Не дури, Шатун. Усаживаясь и касайся руками раскалывающейся головы, проворчал я. Зверь где? Улетел с невероятным облегчением ответил Николай, а потом протянул мне другую фляжку и участливо добавил: "Хлебните ваша светлость". Помню, когда имя второе принял, чуть весь лес не заболевал. Думал тогда, что голова лопнет на хрен. Я спорить не стал и сделал один большой глоток из фляжки. Горло обожгло крепким алкоголем, и пылающий шар унёсся куда-то в область желудка. Удивительно, но через несколько секунд действительно стало немного легче, и я сумел подняться. Дело, осматривая выжженное пятно на земле, удивлённо протянул я. Там чётко отпечатался мой силуэт, а весь мох вокруг свернулся от невыносимого жара. Камуфляж на мне тоже изрядно пострадал, но не до такой степени. Чудо это, семикрылый, убеждённо произнёс Ротай. Я обратил внимание, что моё прозвище он произнёс с каким-то детским восторгом. Такого я от прожжённого воителя точно не ожидал. Чтобы сам с имикрыло имя кому дал, да ещё и по требованию. На каком языке вы с этим чудовищем разговаривали, ваша светлость? Я такого не слышал никогда. Да и чтобы внеранговый зверь кого то на границе зоны встречал тоже не слышал. Пару раз семикрылого увидели в нашей части аномалии. Но это были последние сообщения рейдовых отрядов никто не выжил только записи на пепелище потом нашли а вы выжили да ещё и у тебя шок Шатун», — остановил я аршавина и вернул ему флягу хлебника тоже а то тебя несёт неизвестно куда и это верно не стал спорить ротай и надолго приложился к фляге Глотка на три, но при его комплекции это было вообще несущественно ух Дальше что, уточнил я. Имя я получил. Можем двигаться. «Тот уж как прикажете, ваша светлость, пожал плечами Ратай. Он не спускал с меня очень странный взгляд, словно боясь, что я вот-вот исчезну. Я бы в уме отряд вернул. Такое дело отпраздновать надо как следует. Вообще не могу вспомнить, чтобы аномалия кому-то такого противника выдавала. Не вариант, покачал головой я. Не до праздников сейчас, Николай Петрович. Парни наши по лесам в поисках прорвавшихся зверей бродят. Если возвращаться, то не на праздник, а именно помощь. Но это мы позже сделаем, если они сами не справятся. А сейчас дальше пойдём. Нужно ещё с ребятами поговорить, чтобы они особо не трепались о том, что тут увидели. Так и не видели они ничего семикрылый, возразил мне Аршавин. Я всем велел за границей оставаться, чтобы ритуалу не помешали. А с другой стороны не видно ничего. Немало людей из-за этого погибло в своё время. Вроде смотришь, лес чистый, насколько глаз хватает. И тут на тебя зверь какой из воздуха вылетает. "Это хорошо", задумчиво ответил я. Тогда и выдумывать ничего не придётся. Значит, для всех имя моё второе с соколом будет. "Да как можно, ваша светлость!" возмутился ротай. "Это же честь великая". Чем сильнее зверь тем выше почёт у хозяина имени. Мы кого в лесу встретили, Шатун? прямо посмотрев в глаза спутнику, спросил я. Семикрылова, немедленно ответил Аршавин. Да я ещё внуком своим рассказывать об этом буду, Ярослав Константинович». Неправильный ответ, Шатун, покачал головой я. Сокола мы встретили. Есть среди местных обитателей такие. Есть, конечно, проворчал Ратай. Он никак не мог понять, почему я не стремлюсь принять имя внерангового чудовища. А я не хотел сейчас объяснять примитивные вещи. И в том, что слухи по дружине и окрестностям разлетятся как лесной пожар, не сомневался. Второй ранг, аспект воздуха. Неприятный противник, но не более того. Можно даже обычной винтовкой обойтись при встрече. Вот и хорошо, с улыбкой хлопнул я по плечу спутника. Значит, вопросов лишних не возникнет. Парни подробности выспрашивать станут, нахмурился Аршавин. Обычаи требуют. А я своим людям не привык врать, Ярослав Константинович. Да ещё по такому поводу, когда сам Бог велел хвастаться. Так а кто тебя врать заставляет, Шатун? — мывлённо спросил я. Мы сокола видели? Видели. Я его имя взял, взял. А насчёт подробностей, если спрашивать начнут, то ко мне сразу отправляй. Скажи, что я не велел о ритуале болтать. Другое дело, серьезно кивнул Ротай. В моих словах он противоречия не увидел, а я сильно сомневался, что кто-то из дружинников решится ко мне подойти с расспросами. Куда дальше тогда, Сокол? Можем немного в глубину аномалии пройти. Если тут семикрылый побывал, то других зверей точно в округе нет на пару километров. Значит, первые пару километров опасаться действительно нечего, усмехнулся я. И Шатун тут же подозрительно прищурился. Не смотри так, ротай. Есть у меня ощущение, что надо поглубже сегодня пройти. А может даже прочесать лес, если сразу не повезёт. А что ищем, Ярослав Константинович? озадаченно спросил Аршавин. Если зверей нет рядом, растения какие? Людей мы ищем, Шатун тех самых, которые твари на нас наторовили и людей моих пристрелили на постах. Вот как разом потемнел лицом ротай. Так ушли они наверняка сокол. Запрещено законами империи на территории аномалии постоянные базы строить. Это всякий знает. Закон для всех един». "Может и так", кивнул я. «Да только Геннадий Алексеевич вчера мне в приватной беседе сказал, что далеко не все перед законом равны, Николай Петрович". Кто-то равнее других, а кому-то и вовсе закон не писан. Да этот караван, с которого мы свои вездеходы взяли, очень уж интересным оказался, с припасами и оружием на большое количество людей. Сильно далеко пройти всё равно не сможем, Ваша Светлость. По пути к вездеходам сосредоточенно произнёс Аршавин. Я машины проверил, тут всё в порядке. Но мы давно не были в Аномалии, неизвестно, как всё повернётся. Вот и посмотрим, подбирая по пути пугачер и ответил я. Ты не против, если я себе его оставлю? Если хотите, Ярослав Константинович, спокойно ответил Шатун. У меня ещё один есть. Только на особо сильных тварей эта игрушка не сработает. А на особо сильных и не нужно, улыбнулся я. И насчёт дальности похода не переживай. Километров 5 вглубь зоны пройдём, а там видно будет. Если что, вдоль границы прокатимся. У выездеходов нас встретила толпа взбужденных дружинников. Старички тут же попытались накинуться на командира дружины с вопросами, но даже статус ветеранов им не помог. Аршавин грозно зыркнул на самых активных и произнёс: "Нормально всё прошло, без осечек. Имя второй князь наш получил, и теперь можете в бою с Соколом его звать. Если вопросы есть ещё, то сами у его Светлости спрашивайте". «А Я ни слова не скажу, приказ главы рода. Последняя фраза Ротай произнёс так многозначительно, что у многих тут же появилось ощущение жуткой тайны. Вот только ко мне, как я и ожидал, подойти никто не решился. Пару минут спустя мы уже тронулись с места и вездеходы прошли невидимую границу аномальной зоны. Аршавин приказал стрелкам встать у люков, чтобы немедленно открыть огонь в случае необходимости. Я пытался разобраться с итогами получения второго имени, но быстро оставил эту затею. Под жадными взглядами дружинников сосредоточиться оказалось очень сложно. Слова шатуна и моя подпаленная одежда будоражили воображение бойцов. Этот момент я как-то упустил, потому что все знали, что обычный аномальный сокол обладает аспектом воздуха, и поджечь он меня просто не мог. Хорошо ещё, что долго мучиться не пришлось буквально через десять минут серый скинул скорость, а потом и вовсе остановился. Некоторое время водитель всматривался в лес, а потом посмотрел на меня. Или глаза меня подводят, или я вижу дорогу ваша светлость», — озадаченно азадачно произнёс он. «Ну вот и отлично, широко улыбнулся я. И куда у нас обычно ведут дороги в аномальной зоне?